Глава седьмая Краем глаза я видела, что Эмиль взбешён. Не знаю, какая вважа ему под хвост попала. За годы брака я научилась видеть его истинное лицо, даже когда он пытался скрыть его изо всех сил. И сейчас я видела, что-то произошло. Может, успокоишься и скажешь, в чём дело? Добавила я. Эмиль со смешком тряхнул головой. Усмешка была знакомой, и я поняла, какого дурака сваляла. Я его разозлила. Он ненавидит, когда ему указывают, что делать. Эмиль схватил меня за плечо. Не сжал, но я поняла, что ему очень хотелось. «Отпусти!» Я вцепилась ему в запястье, другой рукой аккуратно расстегнув кубуру, стараясь сделать это как можно незаметнее. «Я вижу...» «Ты совсем забыла, кто перед тобой. Я не просто твой муж. Бывший, упрямо вставила я. Я мэр города. Кто тебе позволил говорить со мной в таком тоне? Если ты меня достанешь, остановить меня будет некому, ты поняла?» «Хватит!» Я дёрнулась, и его рука соскользнула с плеча. А я уже наполовину достала пистолет». Я застыла, не торопясь убирать его обратно, но и не оголив до конца. Эмиль взглянул на часы, делая вид, что ничего не произошло. Я автоматически взглянула в зеркало, одной рукой поправив воротник. Из автомобильного зеркальца на меня смотрели не глаза карман годовалой давности, и даже не вчерашний карман. Я его не боялась. «Эмиль!» — позвала я. Он оглянулся. Спокойный и серьёзный, он уже думал о чём-то другом, более важном. «Это я освободила тебе место. Ты об этом помни». Я задвинул на пистолет обратно в кобуру и вышла из машины, прежде чем он успел ответить. «Это я убила мэра. Я смогу остановить кого угодно. А вампиры такие же, как Эмиль, даже из вражды извлекут пользу». Загребут жар чужими руками. Это он мне должен быть благодарен, а не я ему. Мой бывший муж вылез из машины и вздохнул. Лицо стало нормальным, даже любезным. Только за кого он меня принимает? Я не клюну на его любезность. Я перегнул палку. Не нужно было тебя трогать. Он признал ошибку? Нет, наверное, я сплю. «Не нужно было», — повторила я. Я ожидала, что он извинится, но Эмиль молчал. Я правда ждала извинений, наверное, надышалась выхлопными газами. «Все уже в сборе», — сказал он. «Нас ждут». От ворот я свернула к крыльцу, выложенному брусчаткой, расчищенной от снега. По сторонам от ступени нагребли небольшие сугробы, и в одном из них валялся букет. Красное пятно выделялось на фоне снега. Я наклонилась, чтобы разглядеть получше. Пять роз, завёрнутыми в белую бумагу стеблями. «У тебя цветы в снегу валяются», — сообщила я. «Я знаю». «Считайте меня параноиком, но я насторожилась. У меня тоже стоят дома красные гвоздики». «Откуда они?» — нахмурилась я. «Не знаю». Утром оставили на крыльце. Он внимательно смотрел мне в глаза, будто ждал реакции. «Твоя идея». Я подняла указательный палец вверх. Эмиль проследил взглядом направление и наткнулся на камеру видеонаблюдения над калиткой. «Должен знать, чья идея», — сказала я. «Она сломана». Я взошла по ступеням, но мысленно осталась на снегу. Пять красных роз, как у моей двери накануне. Камеры, вышедшие строя. Слишком много совпадений для случайности. Они собрались в комнате-офисе, где мы встречались с Эмилем. Три похожих друг на друга человека не производили впечатление команды. Но это моя задача — сделать из них группу. Сказать честно, я впервые охотилась группой, в которой была лидером. «А здесь и охотников-то нет, кроме меня. Сработаются ли они?» «Вряд ли», — поняла я, осмотрев всех троих по очереди. Я захлопнула дверь и пошла к столу. Вокруг кто-то заботливо поставил четыре стула. Я села на последний, свободный, во главе стола. В нашу встречу там сидел Эмиль. Мужчину, напротив, я опознала как Чернова, офицера в отставке. «Человек приличный, неплохо одет, выбрит. Я помнила, что за ним числились командировки в горячей точке и даже награды. Как он попал в нашу компанию, понятия не имею. Взгляд у него был спокойный и решительный. Я решила, что он мне нравится. Стас и Никита сидели слева и справа от него. Вампир имел традиционную для кинематографа внешность. Красноватые глаза худоба, от которой выпирали кости, и бледная кожа с сероватым оттенком. Лицо было породистым, но очень худым, с острыми скулами и впалыми щеками. Я вгляделась в его унылое лицо. Он флегматично улыбнулся, и я увидела клыки. Несмотря на больной вид, с нами в комнате хищник, и об этом не стоит забывать. Стас казался мне самым загадочным из присутствующих. «Обычный парень, только он как-то оказался в папке Эмиля. У него были коротко стриженные светлые волосы, простое, но симпатичное лицо. Он смотрел на меня с восторгом, и это чуть-чуть нервировало. «Меня зовут Яна Кац», — негромко сказала я, выложив папку на стол. «Эмиль ввёл вас в курс дела». Они переглянулись словно уточняя друг у друга, ввёл или нет. Я вздохнула. «Сообщил, что будем работать вместе», — пожал плечами вампир. «Да, какая задача?» — спросил охотник. «Как обычно рассказывают людям об убийствах?» «Я не знала». «Вас я выбрала как лучших...» Я ещё раз окинула их взглядом и осеклась. «Насчёт самых лучших я, пожалуй, дала лишка» признала я. Выглядели они не ахти. Лучше приступить к главному. Я городская охотница и возглавляю группу. Работать мы будем с этим. Я расстегнула папку, чуть не оторвав пуговичку. Нервничаю. Я? Из-за знакомства с тремя придурками? но ну уж нет. Ворох снимков убитой девушки я бросила Чернову. Он первым просмотрел фото, помрачнел и передал их Стасу. «Но это же...» Он с недоверием посмотрел на меня. Теперь Никита внимательно листал фотографии с выражением озабоченности на лице. Он сцепил руки замком под подбородком и опустил глаза. Но взгляд снова вернулся к фотографиям. «Какой кошмар!» — пробормотал он, сообразив, «Чем нам это грозит в скором будущем?» «Нет, а я тут при чём? спросил Стас. «Какое я имею отношение к таким вещам? Зачем меня включили в группу?» Я начала тихо злиться. «Тебя что-то не устраивает? Можешь отказаться, я препятствовать не буду». «Зачем сразу отказаться? Просто не понял, зачем вам математик?» «Математик? Я преподаватель» выяснил Стас. «Каким задачам тебя привлекал Эмиль?» Он поднял руки, словно закрываясь от меня. «Я не могу это обсуждать. Спросите у него сами. Но такого... такого там не было». «А я вам нужен для консультации?» спросил Никита. «Если этот окажется воспитателем в детском саду, я не выдержу». «Мне нужен хотя бы один вампир в группе» честно сказала я, и он смутился. «Надо же, какой стеснительный!» Никто не вздрогнул при слове «вампир». И мне снова стало интересно. Как здесь оказался бывший офицер и преподаватель математики? Истории должны оказаться, что надо. Они ошарашенно молчали. «Вас что-то испугало?» — прямо спросила я. «Или связываться неохота?» А может у нас недостаточно опыта? ответил Никита. Сначала Эмилю пришлось давить на меня. Теперь мне придётся сделать то же самое. Почему в наше время так мало энтузиастов? Может, предложить Эмилю платить им больше? Деньги творят чудеса. Я считаю иначе, отрезала я. Так какая задача? повторил Чернов. «Он единственный сохранил спокойствие, и мне понравился его подход к делу». «Вижу, вы не сомневаетесь?» — спросила я. «Конечно, нет. Надо, значит, надо». «Не исключено, что он так уверен, потому что никогда не видел, на что способен вампир». «Что вы решили, Стас?» Я повернулась к математику. «Вы остаётесь? Или сообщите Милю, что у вас другие планы?» «Вы меня неправильно поняли. Не собирался я ни от чего отказываться. Просто выражал сомнения в моей целесообразности», — выкрутился он. «Если вы считаете, что это не так, я с вами согласен». Вампир выглядел подавленным, но не протестовал. Я решила, что вопрос закрыт.